Глава шестая. «Семен, пригнись!» Сбили меня с ног, повалив на пол. «Не высовывайся!» Потребовал от меня жук, оставив на попечении Бориса, пока сам подполз к окну и выглянул на улицу. Там шла пальба. Что-то горело и трещало. Слышны крики боли. Просьбы о помощи. «Гав! Гав!» Заглядывал в то же окно шарик, которому стало любопытно. Хвост так и вилял из стороны в сторону. «БТР из гранатомета подорвали», — пояснял для нас с Борькой Жук, не давая подняться. «Бандюки какие-то. Не знаю, на что они надеются», — тревожно озирал он поле боя. «Снайпер с севера», — заработала рация на поясе Бориса. «В подлеске паскуда хоронится», — зашипела она, съедая последние слова Сергеевича. «Петро, Василь, снимите его». Отдал он команду, когда связь восстановилась. «Ждем». Стрельба почти стихла. Бандиты, получив сильный отпор, попрятались по канавам. Наши же залегли, где придется. «Готово, командир!» — послышалось из рации голосом Василия. Мы с Борькой не выдержали и на пару подползли к другому окну, пока жук обещал обрушить на наши головы все кары небесные. Но интересно же! Из-за занавесок в других домах, как и мы, выглядывали любопытные лица мужиков, отгоняли их от окон испуганные и растерянные жены. «Вперед!» увидел я, как наемники мелкими перебежками пошли на бандитов. Дмитрий, залегший в сторонке, не давал им и головы поднять, работая пулеметом. Я думал, мужики хотят взять пленников, языков, а они просто подобрались на дистанцию броска и закидали тати гранатами, не дав ему шанса. «Бух, бух, бух!» Вздыбилась земля, а потом тишина. Жук велел нам оставаться в доме, а сам ушел помогать своим, Прочесывали они близлежащие окрестности, собирали трупы и ходили по домам, проверяя, все ли живы. «Заноси!» — пинком открыл дверь в дом один из наемников. Вздрогнувший Борис чуть не застрелил их при входе. Без пострадавших не обошлось. Внесли к нам с улицы трех каторжан с ранениями разной тяжести. «Хорошо, хоть не детей или женщин», — выдохнул я с облегчением. «Семен, справишься?» — быстро спросил Сергеевич и, не задерживаясь, покинул дом. Его вопрос не предполагал отрицательного ответа. — Ну, понеслась. Помог мне рыжий срезать с раненых и кричащих от боли людей одежду, открыв страшные раны. — Да держи ты его! — прикрикнул я зло на бурьку. Чего смотришь? —— вопил один из них особенно сильно, срывая голос и раздирая себя руками, не даваясь. — Шлеп! Дал я пощучину Борису, выведя того из ступора. Двум каторжникам относительно повезло. Простые пулевые раны в ноге у одного и две в руке у другого. А вот третий мужик был страшно обожжен. Видимо, проходил как раз рядом с БТР, когда ее подорвали из гранатомета. Посекло его еще и осколками в придачу. Это он так страшно кричал и отбивался от нас. «Сон», — произнес я название формы вслух, — так как легче ее вспомнить и воспроизвести. Погрузил всех трех раненых в дрему, из которой сами они выберутся лишь через сутки, даже если их тут сейчас будут резать. Лучше всякого наркоза. Они перестали кричать и дергаться. Закатав рукава, я принялся за дело. Очистка раны. Вышли из отверстия в руке у каторжника запекшаяся кровь и пуля. Обеззараживание. Убил я всех микробов. Исцеление. Исцеление. Закрылась дырка от пули тонкой кожицей. «Положи мох сверху и забинтуй», — отдал я команду Борису и перешел к следующему пациенту. Там все повторилось в точности. А вот третий мой больной заставил меня попотеть. Наложил я на него обеззараживание и регенерацию тканей, форму второй ступени. За конспирацию я не боялся. Других худесников рядом нет. Заматывать в бинты невезучего мужичка мы не стали. Просто обложили его всего целебным мхом, перенеся на матрас, застеленный чистыми простынями. Двух других каторжников уложили рядом. Матрасов в запасе целая кладовка, как и постельного белья. Превратилась наша кухня в палату больнички. Даже запахи те же. — Выживут. — Эти точно, — указал я рукой на раненых от пуль. — А вот обгорелец, не знаю, — покачал я головой, отгоняя шарика от лужи крови на полу. — Точнее, — поправился я, — выживет-то он без вопросов. Только вот я не уверен, насколько хорошо на нем нарастет новая кожа, — замолчал я, обдумывая дальнейшие действия. — Придется подержать его несколько дней во сне. — Зачем? — Боль должна быть жуткая, а наркоза у нас нет. — Пусть лучше так. — Понял. Повернулись мы с ним на шум с улицы. Сергеевич с отрядом вернулся. Поймали они попытавшегося сбежать главаря шайки бандитов. И, судя по всему, провели с ним полевой допрос, истекал он кровью. Глаза у него смотрели в разные стороны. «Надо подлечить, чтобы не сдох», — кинули его на полу моих ног. Я уже позвонил следователю из Сибирска, сообщив, что тут у нас новая проблемка, и описал ситуацию. Он сказал, что уже садится на вертолет в составе опергруппы и будет у нас через два часа вместе с врачом. «Хорошо», — чуть подлатал я этого безумного мужика, — с вожделением смотрящего на обгорелого каторжанина, ворочающегося во сне. Руки у меня были по локоть в крови, ведь почти все целительские формы требовали их наложения на пациента. «Пойду умоюсь», — устало сказал я, скрывшись в ванной, где включил на полную холодную воду и засунул под струю голову, прогоняя из башки крики боли, стоны и кровь. «Это для меня слишком». Сперва расстрелы каторжан, потом мужик в лесу. Теперь это. Суровая же в Сибири жизнь. Не такого я ожидал, отправляясь сюда. Не такого. Прости, мама. Смотрела я на себя в зеркале, поглаживая сплетенный ею для меня белый свитер, весь в красных пятнах. Не сберег. Не был я уверен, что удастся его отстирать. Следователь, как и обещал, прибыл через два часа. И пробыл у нас три дня, вынюхивая и расследуя все обстоятельства дела. Точнее, двух. Смерть неизвестного в лесу и нападение бандитов. — Так вы, Семен, говорите, что наткнулись на неизвестного случайно, так? — сидел он напротив меня, прожигая взглядом и пытаясь запугать. — Ему только лампы на столе не хватало, чтобы направить ее мне в глаза. — Надоел хуже редьки, — кисло отвечал я на вопросы по пятому кругу. — Так, Афанасий Игоревич. — Хм-хм, прокашлялся он, поиграв бровями и отпустил меня барским жестом. «Ну что за идиот? Ведь знает же, что я из княжеского рода и не подсуден перед милицией. Я даже мог не отвечать на его вопросы и просто проигнорировать. Но он, видимо, посчитал, что я его опасаюсь. Чувствую, ничего он не накопает, только время наше потратит. Точнее, уже потратил. Не сделал я за эти дни ничего полезного. Надеюсь, не все следователи в Сибирске такие дуболомы. Хотя, какое мне до них дело?» как я и думал, все расследование оказалось фарсом. Ни следователь, ни его команда даже в лес не отправились, хотя мы и предлагали им показать место первого преступления. «Нет», — уперлись они рогом, — «здесь и так все ясно. Этого грибника в лесу убила банда косова, сбежавшего из колонии. Их ловушка. Расследование окончено. Увезли они с собой все трупы и оружие нападавших, как и хозяина шарика. Провожал он вертолет взглядом, пока тот не скрылся за горизонтом. «Ну что скажете, Анна Михайловна?» обратился к старшему лейтенанту медицинской службы полковник Пономарев. «Как вам мальчик?» «Наивен, глуповат и не несет никакой угрозы». «Тогда и устранять его нет никакой необходимости. Не хватало нам еще здесь ищеек рода Смирновых, шастающих по лесу, как у себя дома». Задумчиво пожевал он краешек усов. «Свободны». Выпроводил он женщину, принимая у себя следующего посетителя — следователя Сибирска и своего племянника. Полковник разбирался в людях куда хуже, чем сам считал, и не заметил, что Анна Михайловна соврала, скрыв, что Семен имеет не нулевую, как записано в его документах, ступень, а первую. Дала она ему пару советов по медицине, когда долечивала пострадавших. Виноватая она себя не считала. Это такая мелочь правослово. И, конечно, виной тому не то, что у нее самой есть сын того же возраста. — К вам, аптекарь, — Людмила Ильинична. С поклоном зашел в кабинет хозяйки слуга. — Впусти! — отмахнулась-то от него, вчитываясь в доклад одного из преданных лично ей людей, отправленных в Сибирь приглядывать за мальчишкой. — Уцелел везучий поганец. Раздраженно закрыла она файл на компьютере. — Ничего. Недолго тебе осталось. — Люди, посланные за твоей головой, не бандиты, а профессионалы. На этот раз не выкрутишься. Ждала она звонка от наемника, поглядывая на телефон. — Уже скоро. В то время тот, кого называли не иначе, как аптекарь, выкладывал на стол склянки с ядами, противоядиями и афродизиаками. Старался он не прислушиваться к тому, что бормочет женщина. — От греха. — Это убери, — обратила она на него внимание, указав пальчиком, с длинным окрашенным в ядовито-красный цвет ногтем на невзрачный бутылек. «Больше блокиратор Филатова мне не понадобится», — улыбнулась она с предвкушающей улыбкой. Аптекарь осторожно протянул трясущуюся руку, боясь как бы Людмилы Ильинична, внимательно наблюдающая за ним, не цапнула его своими коготками, окрашенными лаком его производства, что полностью подавляют волю человека». Убрал он блокиратор-саквояж, стараясь не думать, почему этой змее больше не нужно средство, не дающее раскачать средоточие выше нулевой ступени. И кому она его подливала, интересно? Личные покои императора Российской империи. Вечер. «Чего замолчал, Володя? Докладывай, не обращай внимания», — приказал одиозный лидер страны, наклонившись вперед и шмыгнув носом. Его сын и наследник только закатил глаза, наблюдая, как мама скачет вокруг простудившегося отца, подкладывая горячую картошку в кастрюлю, над которой дышал император Василий Третий по прозвищу Первый в битве. «Видели бы его сейчас подданные», — неодобрительно покачал головой Володя, — «двадцать первый век на дворе, а отец все еще верит в народную медицину». «Как ты и велел, наши аналитики и счетоводы все высчитали». Предки были правы, знать мельчает. Конкретнее невнятно потребовал император сквозь клубы пара. Если главы боярских или княжеских родов их сыновья еще могут похвастаться четвертой или пятой ступенью, то остальные члены рода так и замирают на второй или третий, считая, что и так неплохо. Зачем вкалывать, не щадя живота своего, чтобы прыгнуть на ступень выше, когда у них и так все есть — сила, власть, богатство? «Что по цифрам?» Володя зашуршал бумагами на столе и нашел нужную. «По последним данным мы имеем 73 худесника пятой ступени. Все старше 50 лет. 303 четвертой. Из них нет никого моложе 40. Ну и в районе тысяч третий. Общее число тех, кто достиг первой и второй ступени, полмиллиона. А по противникам? В Европе дела обстоят не лучше». У наших же главных недоброжелателей и все ровно наоборот. Турция и Китай с каждым днем становятся все сильней. Провокации на границе участились. Боюсь, дело идет к войне. Если не сейчас, то через год-два. Не больше пяти. Как я и предполагал. Приподнялся над кастрюлей император, сняв с головы полотенце и передав его молчавшей все это время жене, стоящей рядом. И что мы будем делать? С ожиданием уставился на отца сын. Готовится Волоша. Готовится.